Глава 6. 27 апреля, 21 час 45 минут по Тихоокеанскому летнему времени, Национальный природный парк Гумбольд-Тойбл, штат Калифорния. «Мы уже подходим к конечной точке», — объявил по радио лётчик. «Посадка через 10 минут». Посмотрев в иллюминатор, Пейнтер увидел под крылом военного самолета «Альпийские луга», забравшиеся высоко в горы Сьерра-Невада. Огоньки немногочисленных жилых домов и служебных построек обозначали эту одну из самых удаленных американских военных баз. Горный центр подготовки морской пехоты занимал территорию площадью 46 тысяч акров в национальном природном парке Гумбольд-Тойбл. Он в буквальном смысле находился у черта на рогах, на высоте 7 тысяч футов. Идеальное место для обучения солдат боевым действиям в условиях высокогорья, при холодной погоде. Считалось, что занятия здесь самые сложные и изнурительные. «Есть какая-нибудь свежая информация?» – спросила у пейнтера Лиза, сидящая на откидном кресле рядом с ним с горой документов на коленях. Она посмотрела на него сквозь очки, которые вынуждена была носить в последнее время из-за прогрессирующей дальнозоркости. Такое Лиза очень нравила своему жениху. Грей и Монг все еще работают с доктором Раффи в управлении Сигмы. Они собирают всю информацию о том, что же в действительности произошло в том научно-исследовательском центре. Похоже, всего несколько человек были близко знакомы с характером работ, которыми занимался доктор Хес. С проектом «Неогенезис», — сказала Лиза. Вздохнув, Пейнтер кивнул. Как глава проекта доктор Хесс посвящал в детали только узкий круг ближайших помощников, и почти все они находились на территории базы, когда там произошла какая-то очень опасная утечка. Нам неизвестно, что стало с этими людьми. До тех пор, пока ядовитое облако не рассеется или не нейтрализуется, приближаться к базе нельзя. Что насчет моей просьбы прислать защитное снаряжение? С надлежащим оснащением можно будет проникнуть на зараженную территорию. Пейнтер понимал, что Лиза хочет лично возглавить экспедицию. С холодом в груди он представил себе, как она вступает в ядовитые миазмы, облаченные в защитный костюм, похожие на водолаза, погружающегося в смертельно опасные глубины. Какое-то время, до тех пор, пока мы не узнаем больше, никто туда не пойдет. Продолжается эвакуация людей... Этим занимаются местные власти при помощи военных. Мы оцепили зону радиусом 50 миль вокруг эпицентра». Вздохнув, Лиза отвернулась к иллюминатору. «Я до сих пор не могу понять, как могло случиться нечто подобное. Особенно если учесть, что никто понятия не имеет о том, что происходило в потаенных глубинах этой базы. Ты не поверишь, насколько это распространенное дело». После трагедии 11 сентября расходы на разработку защиты от биологического оружия взметнулись вверх, и по всей стране, как грибы после дождя, выросли новые лаборатории четвертого уровня секретности. Финансируются они частным капиталом, работают при государственной поддержке, привлекают лучших ученых и специалистов. Эти лаборатории имеют дело с худшим из худшего, с биоорганизмами, от которых Нет вакцины и лекарства, вроде лихорадки Эбола, болезни легионеров, лихорадки Ласса. Совершенно верно. Но также и с искусственно созданными организмами, которых можно использовать в качестве оружия. И все во имя того, чтобы подготовиться к неизбежному, быть на шаг впереди противника. И каков контроль за подобными лабораториями? Самый минимальный, независимый и выборочный. В настоящий момент примерно 15 тысяч ученых имеют допуск к работе с патогенными организмами, но ни одно федеральное ведомство не занимается оценкой потенциального риска всех этих лабораторий, не говоря уже о том, чтобы следить за их деятельностью. Как следствие, все чаще поступают сообщения о небрежном обращении за разными патогенными препаратами, о пропавших ампулах, о недостаточных мерах защиты, Так что, когда речь заходит об авариях, подобной этой, вопрос стоит не «если», а «когда» это произойдет. Пейнтер уставился в иллюминатор туда, где расползалась покрывало ядовитого дыма. Ему уже сообщили о защитных мерах, принятых на базе. Специально созданная смесь нервно-паралитических газов была выпущена в атмосферу для подавления того, что могло вырваться из стен лаборатории – для уничтожения всего живого, что могло бы передать смертельную заразу или способствовать ее распространению. «Джен выпущен из бутылки», — пробормотал Пейнтер, имея в виду не только нынешние события, но и в целом стремительный рост числа биоинженерных проектов по всей стране. Он повернулся к Лизе. «И мы должны думать не только о тех центрах, чья деятельность — санкционировано государством. Доморощенные генетические лаборатории устраиваются в гаражах, на чердаках, в местных центрах досуга. За небольшую плату любой может научиться самостоятельно проводить генетические эксперименты и даже патентовать свои открытия. Какая свобода для предпринимательства. Похоже, бывшие кибертеррористы теперь переквалифицируются в биотеррористов. Вот только взламывают они уже не компьютерные, а генетические коды. И опять практически без какого-либо контроля со стороны властей. В настоящий момент государство вынуждено полагаться на то, что все эти подпольные лаборатории сами присматривают за собой. «Резкое увеличение количества таких лабораторий меня нисколько не удивляет», — заметила Лиза. «Это еще почему?» — удивился Пейнтер. Стоимость оборудования и материалов на протяжении последних лет неуклонно снижалась. То, что раньше стоило десятки тысяч долларов, теперь можно достать за гроши. И вместе с тем пропорционально возросла скорость проведения экспериментов. В настоящее время наша способность читать и записывать ДНК ежегодно возрастает десятикратно. Пейнтер мысленно прикинул — Это означало, что всего через каких-нибудь 10 лет генная инженерия будет вестись в 10 миллиардов раз быстрее. «События развиваются с головокружительной скоростью», продолжала Лиза. «Одной лаборатории уже удалось создать синтетическую клетку, а в прошлом году биологи смастерили искусственную хромосому, вырастив с чистого листа живые, совершенно нормальные дрожжи, имеющие в ДНК пробелы которые ученые намереваются в ближайшем будущем заполнить специальными дополнениями. Дизайнерские дрожжи. Замечательно. Лиза пожала плечами. Но у этого джинна, вырывающегося из бутылки, есть и более страшные стороны. Нам следует тревожиться не только о случайных выбросах синтезированных организмов в окружающую среду. Я недавно читала о программе «Стартер», Всего за 40 долларов группа толковых молодых биохакеров обещает прислать 100 семян травы, обладающей светящимся геном. Трава, светящаяся в темноте? Зачем это нужно? По большей части просто хулиганство. Эти ребята хотят, чтобы те, кто купил у них семена, разбросал их в дикой природе. Их поддержали уже больше пяти тысяч человек. А это означает, что свыше 500 тысяч синтетических семян может быть в ближайшем будущем разбросана по территории Соединенных Штатов. Пейнтер почувствовал, что все это лишь верхушка смертельно опасного айсберга. Генерал Меткалф, глава УППАНИР и непосредственный начальник Пейнтера, как-то заметил, что одной из главных проблем службы внутренней безопасности является вопрос о том, насколько уязвимы американские научно-исследовательские лаборатории перед вторжением вражеских агентов. Террористическая организация способна без труда внедрить выпускника университета или даже аспирантуры в эти доморощенные заведения, или чтобы получить в свои руки патогенный организм, или чтобы приобрести знания и опыт, которые затем можно будет использовать в собственной лаборатории. Пейнтер перевел взгляд на затянутые туманом горные вершины вдалеке. А что, если там произошло нечто подобное, и мы имеем дело с террористическим актом? Чтобы получить ответ на этот вопрос, а также совершить первичный осмотр места, Кроу по приказу генерала Меткалфа вылетел в учебный центр морской пехоты, где был развернут штаб по изучению последствий катастрофы. Пейнтеру предстояло работать во взаимодействии с полковником Бозманом, начальником центра, и другими специалистами, которые уже начали туда съезжаться. Пейнтер мог бы оставить Лизу в Санта-Барбаре, однако в прошлом ее знания и острая проницательность уже не раз оказывали ему неоценимую помощь. К тому же она сама настояла на том, чтобы ехать вместе с ним, и в ее глазах сверкнул вызов. Протянув руку, Пейнтер накрыл ладонь Лизы своей, сплетая пальцы так, словно им было суждено навсегда оставаться вместе. Ну, как он мог хоть в чем-то отказать своей невесте? Подобная снисходительность отчасти объясняла то, что в этом полете Лизу и Пейнтера сопровождал третий человек. Джош Каммингс, младший брат Лизы, сидел в кабине, поглощенной оживленной беседой с экипажем. Наконец, Джош указал на появившуюся внизу взлетно-посадочную полосу основного аэродрома базы морской пехоты. В прошлом парень не раз бывал здесь, и это была вторая причина, почему он отправился в это путешествие. Как и его сестра, Джош был стройным и светловолосым. Его можно было запросто принять за обычного калифорнийского парня, любителя покататься на доске по волнам, однако интересы Джоша были связаны не столько с морем и солнцем, сколько со скалами и горными вершинами. Опытный альпинист, он в свои 25 уже успел покорить большинство самых высоких гор планеты. Джош зарегистрировал несколько патентов, имеющих отношение к альпинистскому снаряжению, что позволило ему открыть свое небольшое дело. Как следствие, у него установились тесные контакты с этой базой, где он работал в качестве вольно-наемного консультанта. Джош даже имел право носить красную вязаную шапочку горного инструктора морской пехоты. Мало кто из гражданских удостоился права носить такую шапочку и обучать солдат искусству работы в горах. Это было красноречивое признание мастерства Джоша. Но если не брать в расчет шапочку, Джоша никак нельзя было принять за морского пехотинца. Он носил волосы до плеч и с небрежным презрением относился к любому начальству. Даже в одежде его не было ничего военного, под курткой, Джош выиграл ее в покер у одного шерпы, когда им из-за снежного бурана пришлось провести целые сутки в палатке на склоне К-2. На нем было одето серое термобелье с логотипом его компании, представляющим собой силуэт горного хребта с выделяющимся средним пиком. Сноска. Шерпы. Народность, живущая в Восточном Непале, в районе горы Джамалунгма, а также в Индии. Конец сноски. Этот логотип очень напоминал неприличный жест, сложенный из пальцев. Определенно, армия это не одобрила бы. Большую часть года Джош проводил с рюкзаком в горах, но сейчас вернулся в Калифорнию на свадьбу сестры. И вот теперь он настоял на том, чтобы отправиться вместе с Лизой и Пейнтером на базу. Кроу согласился без колебаний. Джош был знаком со всем начальством учебного центра и мог поручиться за своего будущего зятя что должно было помочь рассеять недовольство, вызванное вторжением «Сигмы» в епархию морской пехоты. К тому же, по своему прошлому опыту, Джош был хорошо знаком с окрестностями, что могло оказаться полезным. Именно этот Джош и продемонстрировал сейчас. «Заходим на посадку с севера!» — крикнул он, перекрывая гул двигателей. «Так мы не наглотаемся песка! Именно там морпехи отрабатывают высадку с вертушек!» Оглянувшись на Пейнтера, Лиза вопросительно подняла брови. «С вертолетов», — перевел тот. «Если военные и любят что-то больше своего оружия, так это всякие прозвища». И все же, когда самолет начал заходить на посадку, Кроу ощутил восторженное возбуждение. Они находились на борту МВ-22 «Оспри», любезно предоставленного авиационным учебным центром морской пехоты в 29 Палмс неподалеку от Лос-Анджелеса. Этот летательный аппарат военные называли перевертышем за его способность превращаться из традиционного самолета с жесткими крыльями в вертолет благодаря повороту осей винтов, расположенных в консолях крыльев. Развернувшись в кресле, Пейнтер наблюдал за тем, как винты, вращавшиеся в вертикальной плоскости, медленно развернулись вверх. Поступательная скорость самолета резко снизилась, и он, зависнув над землей, начал опускаться вниз. Через мгновение колеса шасси коснулись взлетно-посадочной полосы. Лиза шумно выдохнула. «Поразительно!» Пейнтер обратил внимание на еще два МВ-22, стоявших чуть дальше на летном поле. Вокруг них суетились техники, и это говорило о том, что самолеты прилетели недавно, откликнувшись на экстренный вызов. Вдалеке виднелись вертолеты морской пехоты. «Похоже, все приняли твое приглашение», – заметила Лиза. Перед тем, как покинуть побережье, Кроу набросал в черне план предстоящих действий. Поисково-спасательная операция, эвакуация, карантинные меры, расследование и, наконец, уборка. Выполнение первых трех пунктов уже шло полным ходом, что давало возможность Пейнтеру и его команде приступить сразу к расследованию. Кроу знал, с чего ему нужно начинать. Поисково-спасательный отряд морской пехоты, первым откликнувшийся на сигнал тревоги, доставил с места событий живого свидетеля, сотрудницу службы охраны парка, которая случайно оказалась рядом с базой, когда там произошел взрыв. Пейнтеру уже было известно о перестрелке на вершине соседнего холма, которая поднимала очень тревожный вопрос. Кто эти боевики и какое они имеют отношение к тому, что произошло на базе? Только один человек мог дать ответ на этот вопрос. А из того, что успел узнать Пейнтер, следовало, что эта женщина упорно не желает говорить. 22 часа 18 минут. Дженна не стала дергать дверную ручку. Она и так знала, что заперта. Женщина принялась расхаживать по комнате. Судя по школьной доске впереди и рядам парт, это была маленькая аудитория. Из окна третьего этажа вдалеке был виден горнолыжный подъемник, а также выстроившиеся в ряд конюшни. Прямо внизу от входа в здание медленно отъехала карета скорой помощи. Медики уже осмотрели Дженну, перебинтовали ей руку, заклеили небольшой порез на ключице и в заключении вкололи антибиотики. Они также предложили ей обезболивающее, но Джена решила ограничиться таблеткой ибупрофена. Нужно сохранить голову ясной. Однако этому никак не помогала вскипающая у нее в груди ярость. Никку не отрывал взгляда от хозяйки, растянувшись на полу, наблюдая за тем, как она ходит из угла в угол. Перед собакой стояли миска с водой и пустая тарелка. На дно из парт лежал поднос с завернутым в целлофан бутербродом с ветчиной и пакетом молока. Дженна не притронулась к еде. Аппетит и не думала возвращаться к ней. Молодая женщина взглянула на часы. «Долго они собираются меня здесь держать?» Морской пехотинец, спасший ее, сержант-комендор Самуэль Дрейк, сказал, что с ней хочет побеседовать какой-то человек из Вашингтона. Однако прошло уже больше часа с тех пор, как ее заперли в пустой аудитории. Так где же, черт побери, этот тип? Какое-то время назад к Дженни заглянул начальник базы, задал ей несколько вопросов, но она ответила ему молчанием. Свою историю она расскажет только один раз, но лишь после того, как получит кое-какие ответы. Звук повернувшегося в замке ключа привлек ее внимание к двери. Но наконец наконец-то!» Отступив назад, Дженна скрестила руки на груди, готовая к схватке. Дверь открылась. Однако это был не тот человек из Вашингтона, которого она ждала. В аудиторию вошел сержант-комендор Дрейк. Он выглядел посвежевшим, его темно-русые волосы, зачесанные назад, еще были влажными. Дрейк был в свободных брюках защитного цвета и такой же футболке, обтягивающей его широкую грудь и открывающей мускулистые руки. Дженни хотелось изобразить недовольство незваным вторжением, однако помимо воли она опустила руки, стараясь притвориться равнодушной, что ей также совсем не удалось. Дрейк улыбнулся, и это только усугубило ее смущение. «Просто принес подарок от друга», — сказал он, — и его низкий бас прозвучал теплее, чем прежде, лишённый резких и твёрдых командных ноток. Подумал, может быть, вы поделитесь со мной. Подняв руку, он показал большой пакет из плотной бумаги, снизу пропитанной жиром. Что это? Дженна шагнула вперёд, и тут ей в нос ударил знакомый аромат. Не может быть. Ребрышки из ресторана Майка, подтвердил Дрейк. а также салат из капусты с морковью и жареная картошка. «Откуда?» – выдавила Дженна, от изумления, лишившись дара речи. Дрейк улыбнулся, демонстрируя ровные зубы. «Наши ребята летают на озеро Мона и обратно, координируя эвакуацию. Похоже, ваш друг решил вам прислать подарок из Ливайнинга, пока поселок еще не эвакуировали. Он рассудил, что после всего пережитого... «Вы порядком проголодались?» Только одному человеку было известно о том, что она здесь. Дженна улыбнулась впервые, как ей показалось за целую вечность. «Я готова его расцеловать». Черные глаза Дрейка зажглись веселыми искорками. «Если хотите, могу ему это передать?» «Как насчет того, чтобы угоститься половиной картошки?» Дженна прошла к партии. «А как насчет ребрышек?» «И не надейтесь». Их я оставлю себе». Пододвинув парту, Дрейк перекинул ногу через стул, подсаживаясь к Дженни. Как только он разорвал пакет, к молодой женщине сразу же вернулся аппетит. Она уже заканчивала обгладывать ребрышки, не обращая внимания на сидящего у ее ног Ника, застывшей на морде надеждой, когда дверь снова открылась. В аудиторию вошли несколько человек. Судя по всему, это была команда из Вашингтона. Дженна ждала их так долго, что теперь ей захотелось, чтобы они ушли и вернулись позже. Она вытерла руки. Поспешно вскочив, Джейк вытянулся в струнку, увидев вошедшего в аудиторию вместе с остальными начальника базы. «Здравия желаю, полковник Бозман!» «Вольно, Дрейк!» Начальнику было лет шестьдесят с небольшим. Его серебристые волосы были подстать орлу, устроившемуся над несколькими рядами пестрых ленточек на форменной рубашке. Взгляд полковника остановился на недоеденном обеде. «Мы не хотели вам мешать, мисс Бек, но это директор Пейнтер Кроу из Уппанир. Он хочет задать вам несколько вопросов перед тем, как мы вернем вас к вашим товарищам». Директор Кроу представил двух своих спутников. Их родственные отношения не вызывали сомнений. Скорее всего, это были брат и сестра, Возможно, даже двойняшки. Однако все внимание Дженны было обращено к их боссу. В черных волосах директора Кроу белела одинокая прядь, зачесанная за ухо. Его лицо красноречиво говорило о том, что он является потомком коренных жителей Америки. Но проницательные голубые глаза намекали на примесь европейской крови. Дженни захотелось быть с ним резкой. Однако что-то в его поведении остановило ее. Быть может, всё дело было в едва заметной доброжелательной улыбке или умном взгляде голубых глаз. Определенно это был не назойливый чиновник и не снисходительный сотрудник спецслужб. И все же Дженна поймала себя на том, что непроизвольно нащупала в кармане телефон. «Я хочу получить ответы». Директор Кроу повернулся к полковнику. «Мы можем побеседовать наедине?» «Конечно». Бозман махнул Дрейку. «Оставим их одних». Молодой солдат вышел следом за ним, успев хлопнуть по плечу светловолосого парня, оставшегося стоять у двери. «Рад видеть тебя, Джош. Хотелось бы встретиться при других обстоятельствах». «Согласен». Дрейк широко улыбнулся. «Но ведь именно за это нам платят хорошие деньги, разве не так?» После того, как морские пехотинцы ушли и закрыли за собой дверь, Директор Кроу снова обратил лазерный фокус своих глаз на Дженну. «Мисс Бек, вам многое пришлось пережить, но я надеялся, что вы сможете дать нам кое-какую дополнительную информацию относительно того, что произошло сегодня. Постарайтесь по возможности восстановить случившееся в мельчайших подробностях. Особенно меня интересуют те люди, которые напали на вас на вершине холма». Дженна не собиралась отступать ни на шаг. «Только после того, как вы расскажете мне, чем же на самом деле занимались в этой лаборатории, угроза нависла над всем районом, не только над хрупкой экосистемой, которая создавалась тысячелетиями, но и над моими друзьями и товарищами по работе». «Мне бы очень хотелось ответить на ваш вопрос», произнес Пейнтер. «Вы не можете или не хотите говорить?» «Если честно, мы сами точно не знаем истинный характер работ». Базу возглавлял доктор Кэндл Хесс, человек очень скрытный. Дженна нахмурилась, вспоминая ученого-астробиолога, приезжавшего на озеро Мона. Она хорошо помнила беседу с ним за чашкой кофе в заведении Майка. Еще тогда ее поразило, каким он был сдержанным». как тщательно подбирал слова. «Я с ним встречалась», — призналась Дженна, когда он собирал образцы в или на дне озера. Кроу повернулся к своей спутнице Лизи Каммингс. Они молча переглянулись, словно решая, насколько важно это обстоятельство. Дженна смотрела на них, хмурясь все больше. «Над чем работал доктор Хесс?» Кроу снова повернулся к ней. Достоверно нам известно только то, что он изучал экзотические формы жизни. «Экстремофилов», — кивнула Дженна, вспоминая детали короткой беседы с ученым. Доктор Хес сказал, что ищут необычные организмы, бактерии, простейшие одноклеточные, все, что могло выработать какие-либо уникальные приспособления для выживания в суровой окружающей среде. Конкретнее он занимался теневыми биосферами, шагнула вперед Лиза. Окружающей средой, где могут существовать неизвестные нестандартные формы жизни. Мы считаем, интерес к данному району возник у него после того, как ученые из НАСА обнаружили в озере Мона бактерии, приспособившиеся жить на мышьяке. Дженна все поняла. Так вот почему доктор Хес выбрал это место. Кроу кивнул. «Возможно, продолжить начатые исследования или даже сделать шаг дальше. Мы считаем, он, возможно, попытался создать нечто новое, э, нечто такое, чего еще не существовало на нашей планете. И это нечто вырвалось на свободу. Мы так считаем. Но не знаем, что это было. Производственная авария, лабораторная ошибка или... «Мечта более зловещее». Дженна погладила Никка. Спокойная и расслабленная, лайка безмятежно лежала у ее ног. Очевидно, присутствие незнакомых людей нисколько ее не пугало. За годы, проведенные вместе, Дженна привыкла верить тому, как ее напарник разбирается в людях. К тому же и сама она не заметила в поведении троих гостей никакой уклончивости, и была признательна им за готовность поделиться информацией. Собравшись с духом, Дженна решила немного приоткрыться. «Я не думаю, господин директор, что это была случайная авария. Зовите меня просто «пейнтером». Но почему вы так полагаете?» Я видела висящий над базой вертолет в промежуток между тем, как был подан сигнал бедствия, и тем, как все к черту взорвалось». Это был тот самый вертолет, который высадил группу боевиков у заброшенного поселка. Судя по всему, эти люди заметили, что я спасалась от ядовитого облака. И поспешили следом за вами, чтобы устранить единственного свидетеля». Дженна кивнула. Черт побери, они были очень близки к этому. Вы можете описать вертолет. Вы не заметили бортовой номер, какие-либо опознавательные знаки?» Дженна покачала головой. Но я его сфотографировала. Она ощутила некоторое удовлетворение при виде его изумления. Достав свой сотовый телефон, Дженна рассказала о том, что произошло в поселке Призраки, стараясь восстановить все подробности. Она также прокрутила все отснятые фотографии, задержавшись на фото верзилы с огнеметом. Этот тип, похоже, был предводителем штурмовой группы. Взяв у нее телефон, Пейнтер увеличил лицо боевика. «Вы сделали очень четкий снимок. Хм. Отличная работа». Джен ощутила прилив гордости. «Хочется надеяться, он есть в какой-нибудь базе данных. Я тоже на это надеюсь. Естественно, мы запустим программу распознавания лиц, проверяя как граждан Соединенных Штатов, так и иностранцев. Мы также отправим снимок вертолета в бюллетене правоохранительных органов по всему Юго-Западу. Боевики не могли уйти далеко. «Они также захватили пленника», — предупредила Дженна, одного из ученых, По крайней мере, на этом человеке был белый халат. Он пытался бежать, но тот тип с огнемётом перехватил его и оттащил назад в вертолёт, после чего они улетели. Пейнтер оторвался от снимка. «Вам удалось сфотографировать этого пленника?» — Боюсь, нет. К тому времени я уже оставил телефон с Никко. Она потрепала лайку по шее. Пристально посмотрев на нее, Пейнтер заговорил, словно прочитав ее мысли. — Дайте-ка я сам догадаюсь. Вы надеялись, что враг, расправившись с вами, уберется прочь, а потом кто-нибудь найдет Никко и ваш телефон. Дженна была поражена. Она ничего не говорила, но этот человек до всего дошел сам. «Если боевики кого-то похитили, ставлю на то, что это доктор Хесс», — заговорила Лиза. «На базе он был самым значимым человеком». Пейнтер вопросительно посмотрел на Дженну, та пожала плечами. «Не могу сказать, был ли это он. Все произошло так быстро, и я не успел рассмотреть его лицо. Но это действительно мог быть доктор Хесс. И все же есть один момент». Кем бы ни был этот человек, он попытался бежать навстречу ядовитому облаку, словно не хотел даваться врагам в руки живым. Это позволяет предположить, что у него были какие-то тайны, которыми он не хотел делиться с врагом. В голосе Пейнтера прозвучала откровенная тревога. «Какие еще тайны?» — спросила Дженна. «Вот как раз это нам и нужно выяснить. Я была бы рада вам помочь». Пейнтер окинул ее долгим взглядом. «Должен признать, на первом этапе расследования ваши зоркие глаза нам пригодились бы. Возможно, вы забыли какую-то мелочь или сочли ее несущественной. Однако, должен вас предупредить, будет очень опасно. И так уже опасно. Но у меня такое предчувствие, что будет еще хуже. Это только самая верхушка чего-то огромного». и смертельно опасного. В таком случае я буду просто счастлива, если смогу чем-нибудь помочь. Молодая женщина положила руку на голову Никко. Лайка постучала хвостом по полу, готовая ко всему. С чего начнем? Пейнтер переглянулся с Лизы Каммингс. Как только рассветёт, мы отправимся в пустыню, оставленную ядовитым облаком, искать ключ к пониманию того, что же там произошло. «И, возможно, того, что вырвалось на свободу», — добавила его помощница. Представив возвращение в западню, откуда ей с таким трудом удалось вырваться, Дженна почувствовала, как у нее в груди все сжимается в комок. «Во что я ввязалась?»